которая, по ее словам, подавала надежду на блестящие результаты. Она попросила у краса денег, и римский полководец предоставил в ее распоряжение сундуки Квестера. Эвтибеда сказала, что пока ей довольно пяти талантов, и Скрофа выдал их куртизанке. За час до полуночи гречанка снова вышла из лагеря. Волоча за собой молоденького ягненка, двух молочных поросят и четырех белых голубей — она поднялась по указанной ей потициям тропинке к храму Геркулеса и пришла туда за два часа до рассвета. Она прождала более часа прихода жрецов, которые отворили двери храма, приняли жертвоприношение бедной рабыни и все трое в один голос похвалили ее усердие. А тем временем молодая девушка, болтая, не переставая, и на простом наречии с тем потициям которого видела накануне и которого звали Абон,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 Таким образом, Эфтибеда продолжала ходить в храм Геркулеса еще в течение пяти или шести дней, искусно выпытывая мысли Айя Стендидия и подготавляя его к признаниям, которые намеревалось ему сделать и действительно сделала в один прекрасный день. Она объявила ему, что она не та, за которую он считал ее, что она заодно с римлянами и действует для римлян, что Крас готов щедро вознаградить за услуги, которые он и другие жрецы захотят оказать ему, открыв с какой стороны укрепления возможно войти неожиданно в город. Жрец, который давно ожидал этих речей, притворился крайне изумленным. «Ах, вот как!» — отвечал он. «И вправду мне казалось, и так ты не эфиопская рабыня. Ты гречанка и предана римлянам».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 — Ты будешь помогать намерениям Краса? — спросила гречанка, радостно сверкнув глазами. — Разумеется. Постараюсь, насколько могу. Чем могу? — отвечал патиций. В конце концов они заключили между собою следующий договор. Жрец обещался, несмотря на опасности, которым он подвергается, идя в город, пойти туда под каким-нибудь разумным предлогом при содействии Мирзы,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 так назвал благочестивый жрец этот предательский замысел, который составил вместе с Эфтибеде, потому что с часу на час могла явиться в храм сестра Спартака, и с часу на час для него открывалась возможность сообщить куртизанке о результатах своих разведок. Эфтибеде, со своей стороны, обещалось передать жрецу 10 талантов в счет более щедрого вознаграждения, которое ему предстояло получить от краса когда дело будет сделано.